Глава третья ⁇ Лемма ⁇ Я, грешный монах Николай, по милости Божьей, завершил составление этой книги 10 мая 7 индикта 6502 года от сотворения мира. Рассказано в ней житие царя Дариана, славного язычника и справедливое царствие его, и война с салаванами, и приключения его, и страдания, и падение дарянского царства. А также то, как размышлял он о судьбе времени, и стал аскетом, и жил на утесе, а когда обратился в камень, Руцей Божий был вознесен на небо. Я молю всех читателей помянуть меня, грешного монаха Николая, чтобы встретил я сострадание в дни страшного суда. Рука писавшего сгниет в могиле, написанная останется на долгие годы. Часть первая. Царь Дариан был царем Дарианского царства. При рождении его нарекли флотианом. Но с давних времен все цари Дарианского царства должны были носить имя Дариан, и при восхождении на престол он стал им. Господь много судил ему от рождения. Дариан был высок ростом, статен, хорош собой, умен и во всем проницателен. В его характере довольно находилось как твердости, подобной алмазной грани, так и мягкости, нежнее лебединого пуха, и он по мере надобности сочетал их, руководствуясь разумом, чтобы достичь своих целей. Брови у него были ненависшие и не грозные, но и не вытянутые в прямую линию, а изогнутые, выдающие гордый нрав мужа. А синие глаза, не утопленные, как у людей коварных и хитрых, но и не выпуклые, как у людей распущенных и не способных совладать со своими желаниями, сияли мужественным блеском. Все его лицо было выточено как идеальный, проведенный из центра круг и соединялось с плечами крепкой и не чересчур длинной шеей. Грудь вперед слишком не выдавалась, но впалой и узкой также не была, а отличалась соразмерностью. Пешего она еще можно было с кем-то сопоставить, но когда он садился на коня то представлял собой ни с чем не сравнимое зрелище. Его статная фигура возвышалась в седле, будто статуя, высеченная из мрамора искусным воятелем. Куда бы ни нес его конь, широким махом в гору или горбеси, кидая задом под уклон крутого ущелья, царь Дариан держался в седле твердо и прямо. Глядя на него, всякий понимал, что перед ним замечательный воин, и так оно и было — С тех пор, как ему исполнилось семнадцать, царь Дариан отважно и умело сражался почти в двух десятках турниров, и какими бы ни были правила схваток на копьях, на мечах или в рукопашную, он из каждой выходил чистым победителем. Хорош он был и в главном храме своей столицы, городе Дарош, когда, окруженный жрецами и музыкантами, осенял своим присутствием службу, посвященную Богу единому и вечному — 999 имен которого покрывали огромный купол столь изощренной вязью письмен, что тот, кто не был силен в дарианской грамоте, искренне полагал, что это всего лишь причудливые узоры, призванные решить некоторую задачу исключительно орнаментального, а не духовного характера. Но наиболее внушительно и грозно выглядел царь Дариан, когда сидел на своем царственном троне». Трон стоял на возвышении, к которому вели широкие ступени, в основном обширном зале, называемом «зеленым», ибо и стены его, и пол, и сводчатые потолки были облицованы пластинами благородного берилла. Еще дед Дариана измыслил сделать «зеленый зал» таким, чтобы всякий в него вошедший чувствовал трепет и смирение. Отец продолжил, а сам Дариан завершил начатое. Призванные из Индии маги соорудили хитроумную систему «зеркал». Свет в них плыл и слоился, и мерцал, и то почти совсем газ, то вспыхивал ярче. Стоявший подаль видел царя, но так, словно тот принадлежал не к земному, а к небесному пространству — полупрозрачному, изломанному, дымчатому, зыбкому, в котором его гигантская фигура на золотом троне выглядела не только загадочно, но и пугающе. При этом три серебряных органа наполняли зал чудной музыкой. Перед ступенями трона два золоченных льва били хвостами, издавая грозный рык и разевая пасти. А справа и слева от них механические птицы на серебряных деревьях распускали крылья, чтобы приветствовать царя радостными трелями. Вдобавок, когда иноземные послы и без того ошеломленные увиденным делали положенные пять шагов по направлению к императору, чтобы пасть ницу его ног... Царь Дариан, к их окончательному изумлению, вместе с троном торжественно взмывал ввысь и парил в небесах, оставляя их в неколебимом убеждении, что он имеет не человеческую, а божественную природу. При окончании церемонии послы получали дары по ценности своей баснословной в их родных пределах, а когда в положенный срок покидали царство, разносили весть о силе и могуществе Дариана по всему свету. У Дариана был младший брат по имени Тротиан. Казалось, он явился на свет от других отца и матери. Все, что было в Дариане прямо, в Тротиане кривилось, что в царе казалось тяжелым, в брате его выглядело легковесным, а что у Дариана взывала печаль, Тротиана только веселила, заставляя заливаться визгливым смехом. Когда пришел срок их вдовствующей матери переселиться в иные пределы, она, призвав к себе Дариана, сказала, что волнуется о его судьбе. Ей страшно оставлять его одного в земном мире. И велела ему умертвить своего брата Тротиана. Ибо хоть и мучительно ей будет узнать перед собственной смертью о гибели младшего сына, драгоценного плода ее утробы, но все же Дариан ей дороже, и она хочет оградить его от грядущих несчастий, в ином случае неминуемых. Дариана ошеломила ее повеление — Он, разумеется, отдавал себе отчет в том, что брат его Тротиан, хоть и совсем не пригоден к тому, чтобы когда-нибудь сделаться царем, но все же денно и ночно думает об этом, строит соответствующие планы, придумывает разнообразные козни и мечтает о смерти Дариана как о высшем счастье. По здравым размышлении веление матери не показалось ему слишком странным. Однако, с другой стороны, это был его брат, единоутробный брат, и некая нежная пуповина продолжала связывать их души. Дариан всегда понимал Тротиана, причем, может быть, понимал лучше, чем тот когда-нибудь мог понять самого себя. И планы его, и козни были Дариану прозрачны и ясны, поэтому он даже не уделял им особого внимания, он разрушал их, можно сказать, машинально». Так Мим на арене цирка, не сильно над этим задумываясь, привычно снимает с себя кольца удава, который снова и снова тащится взять его в свои смертельные тиски. То есть, как ни странно это прозвучит, но, несмотря на все неприятные странности тротиановской натуры, Дариан любил своего брата. Однако и матери не мог отказать. В конце концов он был вынужден прибегнуть к обману. Прислал к ней придворного, с ног до головы одетого в черное». Упав на колени перед умирающей, тот со слезами сообщил, что ее младший сын скоропостижно скончался, а просил лишь об одном, чтобы ему, черному горевеснику, не секли голову. Но она все же приказала сделать это. Тем же вечером мать покинула мир, и многим осталось неясно, отходила она упокоенной или огорченной. Когда окончились дни траура, Дариан собрался в поход против неразумных алаванов, взявших за правило беспокоить царство, терзая его северные окраины. Все прежние походы Дариана завершались успешно. Он владел большим и хорошо обученным войском. Начальниками отрядов стояли опытные мужи, которые знали все правила боевых построений и отнюдь не пренебрегали военной мудростью. Сам Дариан с четырех лет сидел в седле и еще в юности придумал одно небольшое, но важное усовершенствование лошадиной сбруи. Поговорив с опытными шорниками, он попросил их приспособить к седлу справа и слева длинные кожаные ремни, оканчивающиеся петлями. Сунув в эти петли ступни ног и, уперевшись, наездник получал большую, чем прежде свободу, рук и стрелял из лука так, будто стоял на твердой земле, а не скакал во весь опор. Кроме того, теперь верховые могли пользоваться гораздо более длинными пиками. Напружинив ноги и слившись с древком в единое целое, всадник наносил противнику сокрушительный удар, далеко опережавший возможности его короткого копья. Поразмыслив еще, Дариан приказал снабдить кожаные петли железными полукружьями. С тех пор это устройство стало называться стременами, а царская конница превратилась в силу, с которой никто не мог всерьез поспорить. Что же касается алаванов, то они вообще-то обитали в лесистых землях за большой рекой Ралгой, но в прошлом году неожиданно снялись с привычных мест. Дариан знал, что алаваны не сами по себе решили взяться за разорение его земель. Причина их движения стал народ мардуков. Гранича с алаванами с другой стороны, мардуки вдруг двинулись на них, разоряя их пределы и вынуждая к переселению. Знал он и то, что и мардуки принялись за свое черное дело не просто так, а тоже по вынуждению. Их теснил народ свотов. Так или иначе, было им куда деваться или не было, по своей воле они вершили злодеяния или не по своей, но алаваны вторгнувшись в пределы Дарианского царства, грабили села и небольшие города, убивали жителей и безжалостно жгли все, что только могло заняться огнем. Понятно, что царь Дариан разгневался и решил примерно наказать их, вернув состояние своей страны к тому, каким оно было прежде». Препятствий к этому ни он сам, ни его военачальники не видели. А лаваны телом были не сильны и духом не отважны. Они не носили ни кольчуг, ни панцирей, ни надевали поножей, не защищали голову шлемом, в руках не держали ни круглого, ни продолговатого щита. Даже мечей они не знали. Их оружием были короткие копья да арканы. Копьями они орудовали с седла, но при случае могли и метнуть в противника. Арканы носили на себе, надевая через плечо. У них не было не только изобретенных Дарианом стремян, но и самих седел. Они использовали овчину, прихваченную шерстяной веревкой под лошадиным брюхом. Алаваны не имели представления о военной науке, не разделяли войска на отряды, в сражениях не признавали ни фронта, ни тыла. Даже понятия левого и правого флангов не были им знакомы. Они не разбивали лагерей и не окружали их рвами». Все, что они умели, это сбиться в кучу и броситься на неприятеля, заранее пытаясь напугать его диким кличем. Однако их наивные приемы никого не устрашали, и любой Дарианов военачальник мог лишь посмеяться над ними. Правда, если им и в самом деле удавалось потеснить противника, и тот отступал хотя бы на шаг, а лаваны стократно воодушевленные страстно обрушивались на вражеские отряды, теснили, преследовали и безжалостно истребляли». Но если неприятельский строй выдерживал напор атаки и не рассыпался под их натиском, они сами немедленно поворачивали назад и спасались бегством. Отступая в беспорядке, они разбегались кто куда. Одни бросались в реку, из которой затем выплывали те, кто не утонул в водоворотах. Другие скрывались от преследователей в гуще леса. Третьи придумывали что-нибудь еще. Мгновенно рассеявшись и исчезнув с глаз, по прошествии некоторого времени, алаваны снова украдкой сходились вместе — Кто с гор, кто из ущелий, кто с берега реки. Примерно так сползаются друг к другу, если сразу не придать их огню, куски драконьего тела. А стоит им воссоединиться, крылатое чудище уже опять готово изрыгать огонь и испепелять противника. Много царю Дариану рассказывали и об их неприхотливости. Если Алаваны испытывали жажду, то находили реку или родник и жадно хлебали воду. Если же до воды оказывалось слишком далеко, они сходили с коней, ножами отваряли им жилы и напивались лошадиной кровью. Проголодавшись, разрубали на куски самую упитанную кобылу, собирали кое-какой валежник, разжигали костер, слегка подогревали на нем куски конины и сжирали их вместе с кровью и грязью» а подкрепившись таким образом, устремлялись в первое попавшееся убежище и сидели там, как змеи в норах, считая лучшей защитой обрывистые кручи и глубокие пропасти. Последний поход царя Дариана начался вполне благополучно. Построившись походными колоннами, войско бестрепетно двигалось на восток. Широким потоком текла пехота, конница гремела коваными копытами и блистала нагрудными бляхами, а громыхал на камнях крепкими колесами». Отдельным караваном катились стенобитные и камнеметные машины. Они вряд ли должны были пригодиться, ибо алаваны городов не строили, но дарианские уставы предписывали брать их с собой. Оставался один переход до земель, где бесчинствовали алаваны. Когда пали сумерки, войско остановилось. Лагерь разбили в широкой и пологой лощине, как будто самой природой, приспособленной для этого. Царь Дариан долго совещался со своими начальниками в своем просторном шатре а потом еще не мог уснуть, все думал, все прикидывал, каким будет завтрашний день. Хватит ли его сияния, чтобы осветить все закоулки Дариановой победы? Однако завтрашний день оказался совсем не таким, каким он мог вообразить его в самых смелых своих мечтаниях. Среди ночи, в четыре, в пятом, на лагерь Дарианского войска обрушилась буря. Ни до, ни после царь Дариан таких не видел и даже не слышал ни о чем подобном». Дикий ливень летел в ураганном ветре. Гром глушил, молнии ежесекундно рвали небо, и только в их мгновенном свете можно было увидеть, что происходит. Войско попряталось в шатры и палатки. Очень скоро их снесло и утащило. Многие вместе с запутавшимися в них и кричащими людьми. Лошади держали и носились, топча тела. Вековые деревья вырывало с корнем, несло по воздуху, а потом они обрушивались на живое, превращая его в мертвое. Затем по лощине ринулся бешеный поток воды. С каждой секундой он набирал силу, крушил, калечил и умертвлял все, что еще шевелилось. А когда сель чуть утих, явились алаваны. Визжа и бешено крутясь на своих лошаденках, они безжалостно орудовали пиками. Останки разметенного лагеря стали местом жестокой бойни». Дариан не узнал, чем кончилось дело, потому что при очередной вспышке молнии алаванский всадник с визгом метнул в него аркан, набросив прямо на голову, стянул с лошади и поволок в тьму. Дариан успел лишь сунуть ладони под веревку и только благодаря этому не задохнулся. Но все-таки в конце концов потерял сознание от боли и удушья, а когда пришел в себя, обнаружил, что руки и ноги у него крепко связаны. Он лежит поперек лошадиного крупа а лошадь трусит куда-то, неся дремлющего наездника и его неподвижную добычу. Когда они достигли стойбища, Алаван безразлично столкнул Дариана. Тот рухнул на землю плашмя, от удара перехватило дух. Спрыгнул сам и принялся гортанно кричать и махать руками, вероятно, призывая соплеменников порадоваться его удаче. — Я царь! — через силу сказал Дариан, когда к нему вернулось дыхание. — Кто тут знает дарианский язык? Но вместо того, чтобы найти переводчика, веселые алаваны стали плясать и прыгать вокруг пленника, топиная ногами, обутыми, к счастью, в довольно мягкие кожаные сапоги, а то угощая своими плетями. И вот они-то были совсем не мягкими. Дариан кричал, бронился, выл, скрежетал зубами и плевался. Но он был крепко связан, а связанный человек мало чем может ответить своим обидчикам, сколь бы несправедливо ни казалось ему обида». Наконец появился тот, кто знал несколько дарианских выражений. — Я царь! — повторил Дариан, замечая, что переводчик кивает каждому его слову, и сильно сомневаясь, понимает ли тот хоть одно из них. — Я богат! Пошлите гонца в мою столицу, в Дарош, с моим перстнем! Перстень докажет моему брату, что я оказался в плену! Брат пришлет выкуп! Алаваны долго галдели конце концов, кто-то поспешил к высокому шатру в некотором отдалении от прочих, а когда вернулся, с ним шагал высокий, плотный, налитой силой человек, физиономия которого хранила презрительное и жесткое выражение. Дариан догадался, что это алаванский вождь. Прислушиваясь к невнятному ему в целом разговору, он понял и то, что вождя зовут Мастан. Выслушав толмача, Мастан обошел вокруг лежащего в траве Дариана и не сильно попинал его сапогом в бок, будто проверяя жив ли. Потом бросил несколько слов. Тут же кто-то опустился на колени и перерезал веревки. Мастан поднял бровь. «Дай перстень!» — сказал толмач. Дариан снял перстень. Мастан покрутил его в пальцах, рассматривая. Опять что-то буркнул. «Мастан говорит, это не царский перстень!» «Ну да», — саркастически кивнул Дариан. «Я смотрю, вы тут лучше меня в царских перстнях разбираетесь». «А какой же он, интересно, знать?» Должно быть, Мостану не понравилась интонация Дарианова голоса. Он сделал к нему шаг и коротко, но сокрушительно ударил в лицо. У Мостана была тяжелая рука. У Дариана потемнело в глазах, и он долго лежал, сплевывая кровь. Один из воинов принес что-то вроде лошадиной торбы. «Ладно, Мостан согласен послать гонца», — сказал толмач Дариану. «Видишь этот мешок?» «Если твой брат наполнит его золотом, мы тебя отпустим».